Слышь, Шурик, заканчивай уже. Лёха постучал по капоту гаечным ключом. «Одиннадцатый час ночи. От работы кони дохнут. Торчащие из-под автомобиля ноги выехали вперёд, затем показалось туловище и наконец Сашкина голова. Меня-то дома никто не ждёт. А вот ты какого чёрта здесь торчишь? Подчинённых контролируешь? Ага. Лёшка заржал. Некоторых подчинённых, если не проконтролируешь, они тут до утра будут зависать. На, держи. Он протянул бутылку пива. Сашка открыл крышку и сделал несколько жадных глотков. Пиво было ледяным. Ты как, в порядке? Отошел немного. С Лёхой они дружили последние пару лет. Сашка искал работу по специальности и устроился в автосервис специализирующийся на старых раритетных автомобилях. Механиком он был неплохим, условия предложили хорошие, да еще и начальник оказался практически его ровесником, на три года старше. Своеобразный, надо сказать, парень. Отец его, чиновник мэрии, подготовил сыну теплое местечко со всеми вытекающими бонусами, а тут заупрямился. Понимаешь, Шурик? Несправедливо получается объяснил ему однажды Лёха. Мой отец начинал с нуля и успеха добился сам. Без чьей-то помощи. А я чем хуже? Почему мне надо на всё готовенькое переходить? Я тоже хочу себе дорогу самостоятельно пробить. Отец за голову хватался, когда я решил автосервис открыть. Но мне с тачками возиться всегда нравилось. Почему бы не сделать это своей карьерой? Тем более что Умело организованный процесс обязательно принесет прибыль. Тут главное учесть еще один важный момент. Надо правильных сотрудников нанимать, которые соображают. В целом Сашка Лёшкину позицию разделял, хотя не давал гарантии, что на его месте поступил бы также. Отца он потерял еще в детстве и многое отдал бы, чтобы вернуть его. Если бы только его отец был жив, Сашка сколько угодно шел бы у него на поводу. Но тут уж как в пословице: сытый голодного не разумеет. Обласканному родителями Лехи хотелось свободы и самоутверждения, а Сашка был бы счастлив просто иметь семью. Отошел немного, спрашиваю. Повторил Лёха от хлебового пива. Ты там не узнавал у следователя, как дело движется? Нашли уродов, что девчонку прикончили. Мне никто о ходе следствия не отчитывается. Сашка вытер лоб рукавом рабочего комбинезона и уселся на табуретку, переводя дыхание. В последние дни он вкалывал как одержимый, чтобы поменьше вспоминать о страшной находке. А что ты не про спрашиваешь, имеешь право. Ты морды убийц на блюдечке преподнес. Дело раскрыл фактически. Может, про попозже. Сейчас не до этого. А до чего? Этот старичок Форт Bronco шестьдесят седьмого года от тебя точно никуда не убежит. По крайней мере, пока ты его не реанимируешь. «Этим я и занимаюсь. Да я вижу. И как твой начальник говорит тебе закругляться на сегодня, приказал приятель. «Тебя подбросить до дома? Не, я еще заскочу кое-куда. Сашка выбросил полупустую бутылку в мусорку и встал. Завтра увидимся. До смотровой площадки на берегу бухты Нагаева он добрался в двенадцатом часу ночи и удивился, не заметив ни одной машины. Обычно здесь обязательно кто-то есть, особенно по выходным. В местной прессе уже давно били тревогу. За несколько лет площадка укоротилась на 5 метров, И дело не только в том, что прилив подмывал берег, а подземные толчки провоцировали оползни. Десятки автомобилей, одновременно паркующихся на краю, создавали многотонную нагрузку на обрыв. Сашка подошел к накренившемуся над морем забору и замер, созерцая окрестный пейзаж. Со стороны берега темнели в синеватых сумерках полуразрушенные хибары, Оставшиеся со времен выстки первопроходцев. справа робко врезались в море развалины старого пирса. Когда-то к нему причаливали первые корабли с геологами и строителями, а теперь даже отважные рыбаки не решаются ловить с него навагу и корюшку. Серебристая бухта тонула в наползающем тумане, сквозь который то тут то там проглядывали призрачные огни торговых кораблей и рыболовецких судов. Сашка любил Охотское море. Ледяное, хмурое, кажущееся неприступным, оно как панацея от любого недуга, страха, хандры, всегда помогало ему. Не утешало, не любезничало, не убеждало забыть о проблемах. Море заставляло понять, как незначительны любые проблемы по сравнению с вечной, суровой красотой. Сашка любовался набегавшими на берег волнами, слушал их убаюкивающий монотонный плеск и ощущал, как море отдавало ему весь свой нерастраченный холод, всю тишину, наполняя спокойствием умиротворяя. Только вернувшись домой, Сашка осознал, как сильно устал и проголодался. Поставил варить пельмени, и пока они готовились, Лежал на диване, чувствуя, как пульсирует налитые свинцом конечности, а сознание постепенно уплывает. Он сел, чтобы не заснуть и огляделся. В этой квартире, полученной по социальной программе помощи сиротам, Сашка обитал уже пять лет. Он хорошо помнил тот день, когда приступил порог подумать только собственного жилища. Выглядело оно неуютно. Пых, побеленные стены, повсюду строительная пыль, немытые стекла, к тому же первый этаж окнами на север. Но все это меркло на фоне нахлынувших эмоций и давно позабытого ощущения дома. Ремонт делал сам, старательно и кропотливо, без шика, но с фантазией. Любимым местом в квартире стал рабочий стол у окна, за которым Сашка мог сидеть часами в удобном кресле на колесиках и обрабатывать на компьютере фотографии. Его взгляд упал на темный экран. В последнее время он выпал из виртуальной жизни, даже почту не проверял. Не то чтобы ему сильно много писали, но все таки не мешало держать руку на пульсе. Он положил на тарелку пельмени, добавил масло, поперчил и уселся за компьютер. Пока блюдо остывало, Открыл электронный ящик, где среди прочих обнаружил неожиданное письмо от некой Марины Летовой, представлявшей московскую звукозаписывающую компанию. Она просила разрешения использовать одну из его фотографий для оформления обложки новой группы. Заинтересовавший ее снимок в прикрепленном файле. Сашка улыбнулся. Его любимое фото. Он быстро напечатал ответ. Уважаемая Марина, большун вашим вниманием к моему скромному творчеству. Поступайте с изображением, как вам заблагорассудится. С уважением, А. Агеев. И отправил. Пока читал свежие новости на информационной ленте и поглощал пельмени, пришел ответ. Уважаемый А. Агеев, большое спасибо за ответ и за разрешение использовать фотографию. Вы не назвали сумму гонорара. Напишите, пожалуйста, вместе с номером вашего счета. После оплаты я вышлю вам договор, вам нужно будет подписать его и отправить по почте на адрес нашей компании. Сашка подумал в минуту и написал: "Уважаемая Марина, я, честно говоря, не имею ни малейшего понятия о том, каков должен быть гонорар в подобном случае. Сами сориентируйтесь. Или можно поступить еще проще. Давайте я вам попросту подарю фотографию. С уважением А. Агеев. Летова не замедлила с ответом. Уважаемый А. Агеев, щедрость ваша похвальна, но дарить не нужно. Наша компания не обеднеет, выплатив вам гонорар. Сойдемся на том, что мы заплатим вам стандартную в таких случаях сумму. Жду ваши банковские реквизиты и номер счета». Сашка написал то, что от него требовали включил плейлист с любимой группы Pain, отнес в раковину грязную тарелку, и в эту минуту затрезвонил телефон. Сашка посмотрел на часы. Кому он понадобился в столь поздний час? На дисплее мобильного отображался незнакомый номер. Да? Доброй ночи. Мужской голос казался смутно знакомым. Извини, что так поздно. Ничего страшного, я еще не ложился, ответил Сашка, пытаясь понять, с кем говорит. Я тут пораскинул мозгами. В общем, я согласен. Это здорово. Она что, согласен? Попробовать себя в рекламе. Сашка с облегчением выдохнул, узнав несостоявшегося самоубийцу. Отличная новость! Тогда я покажу заказчику твои снимки те, что на крыше сделал. И свяжусь с тобой, когда узнаю его решение. Как тебе такой вариант? Нормальный вариант. Спасибо. Голос у Евгения звучал так, словно он Эпитафию на похоронах читал. Не хочу заранее обнадеживать, но шансы у тебя хорошие. Ага. Сашка немного помедлил. Ты как? Извини, если лезу не в свое дело. Я в порядке до созвона. И он отключился. Сашка Слукаю, снимки он переслал заказчику еще вчера, и тот отреагировал с энтузиазмом. И теперь, когда и модель дала свое согласие, оставалось лишь уладить некоторые организационные детали. Он стелил постель, когда от летовой пришло новое сообщение. Постскриптум. Так вы живете в Магадане? Очевидно, женщине было скучно, что ж он может ее немного повеселить прежде чем отправиться спать. Этот факт способен повлиять на ваше намерение сотрудничать. Москвичка отреагировала незамедлительно. Я настолько влюбилась в фотографию, что не ваша прописка, не ваша неуместная колкость, которую я всегда считала своей прерогативой, не способна повлиять на мое желание заполучить снимок. Сашка улыбнулся. Его пальцы застучали по клавиатуре. Не тревожьтесь, вы его уже заполучили. В доказательство полной покорности высылаю вам его в хорошем качестве. Он кликнул на иконку Lightroom, намереваясь отретушировать несколько изображений, отобранных им для московской благотворительной фотовыставки, посвящённой русскому северу. Его пригласили туда в качестве участника, он сразу сказал, что вряд ли поедет в столицу, но согласился предоставить несколько снимков. В конце концов, цели у выставки благородные, и если его работы помогут собрать пару лишних тысяч, почему бы нет. Через час глаза начали слипаться, Сашка выключил компьютер, задернул занавески и лег. Несколько минут он лежал, вспоминая пейзажи покрытого льдами острова Врангеля, по которому успел соскучиться. Снежные барханы, дыбились верблюжьими горбами, подпирали ненастное низко нависшее небо. Вскоре их затянула непрозрачная серая пелена, и Сашка провалился в забытьё.